Глава 9. Скованная вера. Вернорин и Ивизатенет, прилетевшие в Киннанте, застали целое войско лиловых. Гора обломков рухнувшей башни была уже разобрана. Трупы оскорбителей убраны, оставшиеся в живых исчезли. Тела трёх землян лежали на кладбище в беседке из красного камня. Тивиса и Тор так и не разомкнули объятия.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 прозванным землянами залом мрака. Родис, бесстрастная, неподвижная, стоя выслушала краткую речь Чойо Чагаса. Председатель совета четырёх очевидно рассчитывал на ответ, но Родис молчала. Никто не решился нарушить тревожную тишину. Наконец Фай Родис подошла к Чойо Чагасу. "Я многому научилась на вашей планете", сказала она без аффектации. "И теперь понимаю, как могут лгать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 Нарушители приказа понесут кару. Вы убедитесь в истинности наших намерений и правдивости лица. Фаеродис задумчиво посмотрела на Чагаса. Немой укор Фаеродис стал нестерпим для владыки Торманса. Он опустился в кресло, неловко согнувшись, и, махнув рукой, распустил совет. Фаеродис поднялась по лестнице в земное крыло дворца, готовясь к трудному разговору с Грифрифтом. Командир настаивал на беседе вдвоем.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 сжимая большие руки, чуть горбясь, он не отрываясь смотрел в зелёные глаза женщины, которую нельзя было не любить. Потом он выпрямился, расправил грудь. Всё его существо выражало возмущение. Проклятая планета не стоит и тысячной доли наших потерь. Здесь ни к чему хорошему ещё не готовы. Мы не можем допустить таких жертв. Рифт показал рукой в сторону погасших навсегда сигналов жизни.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 Я знаю, что они скажут, ответил с собой ответил Гриф Рифт, глядя мимо Родис. Они скажут, что само присутствие их необходимо, что оно даёт людям Торманса мечту и веру и этим объединяет в стремлении к цели. Вот вы и ответили, Рифт. Вы знаете, чем дольше мы здесь, тем лучше для них. При всём нашем несовершенстве, для них мы живое воплощение всего, что несёт человеку коммунистическое общество.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 Лечим это здесь. Усомнился Гриф Рифт. Поймут ли? Поймут, уверенно сказал Родис. Я хочу оставить в дворце память о нас. Они уничтожат. Может быть. Но до того, её репродукции разойдутся по планете. Вы оказываетесь сильнее меня всякий раз. Рифт, замолчав, посмотрел на Родис как перед разлукой. Та склонилась к самой границе фокуса, повела рукой успокаивающей, нежно. Мне стало сниться Амрия Мачин.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 Протяжные могучие звуки устремляются в бесконечную дали, каждый удар по долгу разносится в окружающей тишине. Такое же ощущение вызывает звонницы древних русских храмов, восстановленные и снабжённые титановыми колоколами. Эти серебристые колокола звенят столь же долгими нотами особенно чистого тона, притягивающими издалека волшебным неодолимым зовом, и будто я бегу на этот зов сквозь редкий утренний туман в серебре рассвета. А здесь рассвет приносит угрюмые напоминания незавершенного, и бежит лишь время. Родис быстро простилась и выключила ТВФ. В соседней комнате Эвиза Тонет критически осматривала Чеди и Вернарина, одевшихся для выхода за пределы садовцу Ам вниз в гущу жизни столицы, населенной по земным понятиям с невероятной плотностью. — Не получается, Чеди! — решительно заявила Эвиза. — За километры видна земная женщина.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 Люди Эры встретившихся рук не страшились смерти и стойко встречали неизбежные случайности жизни, полной активного труда, путешествий, острых и смелых развлечений. Но бессмысленная гибель трёх друзей на жестокой планете переносилась тяжелее, чем если бы это случилось на родине. Не слишком ли мало их на Тормансе? Нет, если поразмыслить. Небольшой группе проще завязать контакт с людьми планеты Легче почувствовать ее психическую атмосферу, найти правильную манеру поведения и глубже понять Тармансиан. Большая экспедиция отгородилась бы от мира Ян-Ях своим бытом и бытием. Понадовились бы десятки лет, пока два мира, братья в покрове, но столь непохожих по своим представлениям и ощущениям мира, открылись бы друг к другу. Они правильно поступают, что бросаются в человеческое море Ян-Ях и растворяются в потоке ее жизни.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 свойственные всем животным инстинкты, идущие вразрез с нуждами общества, и до сих пор здесь не могут понять, что свобода может быть лишь от великого понимания и ответственности. Никакой другой свободы во всей вселенной нет. Терманцианам вовсе не важно знать, что их дети будут здоровы, умны, сильны, что их ждёт достойная жизнь. Они подчиняются минутному желанию, вовсе не думая о последствиях, о том, что они бросают в нищ и неустроенный мир новую жизнь, отдавая её в рабство, обрекая на безвременную смерть. Неужели можно ожидать, что ребёнок родится великим человеком, зная, что такая вероятность ничтожно мала? Разве можно так легкомысленно относиться к самому важному, самому святому? Родись поцеловала Эвиза. Серьёзные вопросы Эвиза возникали и у нас дома. В критическую эпоху эры разобщённого мира при начинавшемся крушении капиталистической европейской цивилизации антропологи обратили внимание на индейцев хопи.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 привели хопик высокой интеллигентностью и психической силой. К удивлению и смущению учёных европейцев, после 15 веков обитания в условиях трудных и суровых, способности у детей хопи оказались выше, чем у одарённых белых детей. поражала их высокая интеллигентность, наблюдательность, сложное и отвлечённое мышление. Естественно, из них вырастали люди, похожие на современных землян, серьёзные и вдумчивые и очень активные.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 с накоплением здоровых генов во время становления человека на нашей планете. Несколько тысяч лет и 3 млн. Ответ ясен. А что делать с безнадёжной испорченной психологией, спросила Эвиза. Вы повторяете ошибку психологов ЭРМ, в том числе и знаменитого тогда Фрейда. Они принимали динамику психических процессов за статику.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 пошла триггерная реакция половина добра, любви, самодисциплины и заботы сразу же поднявшая и производительные силы люди могли бы предведить свой взлёт, если бы вдумались, как сильны непередаваемо прекрасные предчувствия юности, доказательство врождённой красоты чувств, которые мы носим в себе, очень мало реализуя её в прежней эпохе Но ведь здесь отсутствует вера в людей, в лучшее будущее, вступилса за визу астронавигатор. Вот потому термансиане пришли к мистицизму, сказала Родис. Когда у человека нет опоры в обществе, когда его не охраняют, а только угрожают ему, и он не может положиться на законы справедливости, он созревает для веры в сверхъестественное, последнее его прибежище. В конце эры разобщённого мира мистика усилилась и в тираниях госкопитализма,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 Когда на земле распространился мистицизм, спросила Евиза. А в синем цикле 17-го круга. Историки тех времён пользуются периодизацией, принятой в хрониках монастыря Бантоголо в Карокаруме. Уединившиеся там летописцы беспристрастно регистрировали мировые события ЭРМ, пользуясь двухполосной системой сопоставления противоречивых радиосообщений. Удалённость буддийского монастыря Причина, почему там сохранились летописи. В те времена множество исторических документов в других странах погибло. В Банто-Голо уцелела самая полная хронология, и мы пользуемся ее календарем. «Великое сражение Запада и Востока или битва Мары было тоже в 17-м круге?» — спросила Чеди. «В год красной или огненной курицы 17-го круга?» — подтвердила Файродис. и продолжалась до года красного тигра. Забавная хронология, сказала Евиза. Звучит архаически нелепо. Она не так уж и нелепо, как кажется на первый взгляд. Каждый круг соответствует средней продолжительности человеческой жизни, и потому воспринимается не только разумом, но и чувствами. А в Бантуголо сохранились это посебули раннего периода, спросила Евиза. Они уходят далеко в глубь времён, за эрос смешение формаций. В тёмные века, тогда они приходятся между 5 и 13 кругами. ЭРМ началась в 15, произвела быстрый расчёт чиги. А кончилась в чёрном цикле 17 круга, добавила Родис. Не пора ли прекратить изыскания в каком бы круге мы ни находились, предложила Евиза. Мы замучили фрай. В год синей лошади 51 круга, рассмеялась Родис. Пойдемте ко мне. Мы много размышляли в последнее время и даже забываем потанцевать. Спустя неделю Кродис явился посланец Чойо Чагаса, сам начальник иловых Ян Гао Юар, или в сокращении Ян Гар, крупный человек с резкими чертами большого лица. Одно его имя заставляло инженера Таэля опасливо оглядываться. Из-под приспущенных словно в утомлении век пристально в упор смотрели ясные, ничего не выражающие глаза хищной птицы, безжалостные и неустрашимые. Впоследствии инженер Таэль объяснял, что начальник клиловых всегда смотрит, прицеливаясь. Он был знаменит и на всю планету стрелком из пулевых пистолетов, какие имели офицеры стражи и сановники Янях. Дерзко разглядывая гостью земли, впервые увиденную вблизи Янгар передал приглашение владыке. Фай Родис обещал и прийти через несколько минут, но начальник Лиловых не уходил. — Мне приказано сопровождать. — Я знаю, дорога в зеленый кабинет. — Не туда. — И мне приказано сопровождать. — Обстоятельства изменились, — подумал Родис. Войдя к себе в комнату, она замерла на несколько минут, чтобы сосредоточиться и собрать энергию. Начальник Лиловых шел на шаг позади, не давая Фаеродис испытать его психическую стойкость. Чойо Чагас, ожидая их, расхаживал по красным коврам. Высокие и узкие окна пропускали мало света, создавая любимый термансианами розоватый полумрак. Владыка на этот раз не предложил гостям сесть. Родис, не увидев подходящей мебели, скрестив ноги, опустилась прямо на ковер. Чоюча господь поднял брови, знаком отпустил Янгара и, пройдясь взад-вперёд по залу, остановился перед Родис. Подозретельно и гневно глядя на неё сверху вниз. Мы показывали фильмы только тем, кто жаждал знания, преодолевая удобный путь до звёздалёта и риск быть захваченными вашими кордонами, сказала Родис, не дожидаясь вопроса. И я запретил общественный показ.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 дающий право на прямое вмешательство в дела чужой планеты. «Может ли судить какое-то там кольцо о конкретном вреде или пользе в чужой жизни?» — в бешенстве крикнул Чаю Чагас. «Не может. Но запрет познавать искусство, науки, жизнь других планет недопустим. Для того, чтобы установить с вами дружеские отношения и понимание, мы сделали уступку, не требуя всепланетного показа фильмов».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 «Нет выше радости для человека, чем отдавать и помогать, поймите же!» Она держала перед лицом сцепленные в порыве руки и замерла в полушаге от Чоя Чагаса, наклоняясь вперед как к воспитательнице или мать тупого ребенка. Страстная убедительность слов Фай Родис произвела впечатление на владыку. Он глубокомысленно уставился в пол и молча повел Родис в обычные места их встречи. в зелёную комнату с чёрной мебелью и гадальным шаром из горного хрусталя. Там он взял свою трубку и потянул из неё дым с резким запахом уже знакомым родис. "Люди", сказал чёчуча газ, прикрывая веками узкие свои глаза, "тени, не имеющие значения в истории, живут только их дела. Дела это гранит, а жизни песок". Таково древнее изречение.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 Это люди, с которыми можно сделать все что угодно — ограбить, отнять жен и возлюбленных, выгнать из удобных домов. Надо только применить старый, как наш и земной мир, прием — восхвалять их. Кричите им, что они велики, прекрасны, храбры и умны, и они позволят вам все. Но попробуйте назвать их тем, что они есть на самом деле, невеждами, глупцами, тупыми, беспомощными ублюдками. И рев негодования заглушит любое разумное обращение к ним.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 Вы уже добились неуклонного падения рождаемости среди вашей интеллигенции. Вы стремитесь избавить людей от привязанностей, чтобы превратить их в орудие угнетения власти. Что ж, это естественный результат тиранического отношения к людям». «Сведения, полученные от инженера Толло Фраэля!» — воскликнул Чоя Чагас, будто уличая Родис. «Кстати, он знал о передаче к стереофильмам». «Тошнотворное чувство необходимости лгать», — подступило к Родис. «В мире Торманса неуклонное соблюдение законов Земли всегда могло привести к тяжелым последствиям». «Я давно догадалась, что он обязан доносить», — уклончиво ответила она. «Чой-чагас по-иному», — понял мелькнувшее в лице Родис отвращение и самодовольно усмехнулся. Родис, стало ясно, что угроза та иллюминовала. Она опустила глаза, чтобы скрыть малейший оттенок своих эмоций от зорко следившего за ней Чойо Чагаса. — Ответьте прямо, могли бы вы меня убить? — спросил вдруг он. Родис уже не удивлялась внезапным скачкам мысли Чагаса. «Зачем — Зачем? — спокойно спросила она. — Чтобы устранить меня и ослабить власть. — Устранить вас? На вашем месте мгновенно окажется другое еще хуже. Вы-то хоть умны. «Хоть — Хоть? — с гневом вскричал владыка.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 приказать, умереть. Я тоже могу выстрелить вам в гневе ока, вроде спожало плечами с чисто женским презрением. В этом случае командир нашего звездолёта обещал сырыть поверхность всей Янях на километров в глубь. Но вы не совершай убийств, и наверняка запретите ему. Меня тогда не будет в живых, улыбнулась Родис. А он, командир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 В зеленой комнате с неизменно поражавшей Термансиан реальностью возникла кабина темного пламени со звездолетчиками, собравшимися по тревоге. Ола Дез манипулировала селектором волн. Сигналы приближавшегося корабля были вне спектра Великого Кольца. Вот Ола Дез потянула на себя черный рычаг в верхней части пульта и одновременно нажала ногой красную педаль, включая и вычислительную, и памятную машины для расчета необычайного спектра передачи. Кабина наполнилась протяжным, раздражающим звоном не настроенной несущей волны. На большом экране в кабине звездолёта замелькали строи серые рассыпаясь куски изображений. Чаюча Гасприкрыл глаза, чтобы не поддаться приступу головокружения. Меркание замедлилось, части раздробленной картины застревали в экране, словно пойманные в сети. Наконец из них сложилось видение необычайного корабля. У него было четыре плоскости из нескольких слоёв грандиозных труб, перекрещивавшихся на гигантском продольном цилиндре, как четыре музыкальных органа, соединённых в косой крест. В трубах пульсировало бледное пламя кольцом, облегавшее всё сооружение. Изображение звездолёта выросло, поглотило весь экран, растворилось в нём. Остался лишь серповидный выступ продольного цилиндра на фоне бездонной черноты космоса. Из полулунной выемки вылетали и уносились вперед светящиеся, подобные восьмеркам, знаки. Они чередовались в вертикальной и горизонтальной ориентировке, шли то отдельными группами, то непрерывной цепью. Видение продолжалось не более минуты и сменялось картиной внутреннего помещения корабля. Три плоскости пересекались под разными углами, чуждая архитектура с трудом угадывалась в ракурсе передатчика. Внимание привлекли шесть неподвижных фигур, утонувших в глубоких сиденьях перед наклонной формой треугольника со стеной, блестевшей как чёрное зеркало. Серебристо-лиловый тусклый свет пробегал змеяющимися потоками по косым плоскостям потолка. Помещение то погружалось в сумерки, то вспыхивало слепящим огнём без теней и переходов. Пульсация освещения мешала разглядеть подробности. Все шесть фигур недвижно сидели, под человечески Одетые в нечто вроде тёмных плащей с заострёнными капюшонами, скрывавшими лица таинственных существ. Земляне не могли судить о размерах корабля. На экране не появилось ничего, хотя бы отдалённо знакомого космическому опыту Великого кольца. Редкие вспышки света, застывшие тёмные фигуры, странно изломанные и перекошенные крепления корпуса всё это действовало угнетающе. Непонятная сила неслась из глубины вселенной.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 За немногие секунды машины определили цель и направили на нее луч, повторявший известный всей галактике зов Великого Кольца. Ничто не изменилось в передаче с неизвестного звездолета. Так же перебегали серебристые вспышки, так же недвижно и угрюмо сидели фигуры в непроницаемых капюшонах. Олладез усиливала зов на той же волне, какой пользовался чужой звездолет. Столбик синего огня, указатель мощности каскада поднялся до конца трубки. Оладес приоткрыл звуковой канал и сразу уменьшил его до минимума. Этот горестный стон невозможно было слушать. Тёмное пламя звал, переходя на различные коды. Стонущий звук постепенно слабел. Стало очевидным, что чужой звездолёт удаляется, не обращая внимания на сигналы. Некоторое время на экране виднелся четырёхрёберный отщерк корабля, но и он слился с мраком космоса. С весёлым звоном в ряду индексов главного локатора побежала цепочка цифр. Курс 33611 по северному лимбу галактики, уровень 4, скорость 0.88, сообщил Дивсимбл. Идёт поперёк галактики примерно от волос Вероники выше уровня главных сгущений, сказал Грифрифт. Странно, что движется в обычном пространстве, и его скорость не велика. На пересечении ему понадобится больше 100.000 земных лет, громко отозвался из дворца владыки Вирнерин. От неожиданности Чойо Чагас и несколько присутствовавших сановников резко повернулись в его сторону. «А живы ли те, что в корабле?» — Ментокор задала вопрос, мучивший всех звездолетчиков. «И звездолет будет идти без конца?» — спросил Чойо Чагас, обращаясь к Файродис. За нее ответила Ментокор. Пока не сякнет запас энергии для автоматов исправляющих курс, Звездолёт неуязвим. Но и после этого в разреженной зоне четвёртого уровня шансы на встречу со скоплением материи так незначительны, что он может пронзать всю галактику и мчаться ещё не один миллион лет. Неллиан лет. Медленно произнёс Чою Чагас и вспохватившись насупился. Азви принято на Земле отвечать, когда не спрашивают. Грозно сказал он, глядя только на Родис. Да ещё в присутствии старших. Принято, ответила Родис. Если разговоре ведут несколько людей, отвечает тот, у кого раньше сформулировался ответ. Старшинство не имеет значения. Я подразумеваю возраст. А звание также не имеет значения в обсуждении вопроса никакого. Анархисты, буркнул Чоюча, господ не маясь. По знаку Родис Оллдез выключила связь. Прекратили свое мягкое гудение проекторы СДФ. Завешенный яркими тканями зал дворца принял обычный вид, будто и не было угрюмого призрака корабля, промелькнувшего мимо планеты, посылая в пространство непонятный стонущий зов. Землян потрясла встреча с межзвездным скитальцем. Нечто безвыходное, инфернальное было в метании света среди остро перекрещенных металлических плоскостей пустого зала корабля. Гнетущая тоска владела, видимо, не одними лишь землянами. Чайючагаз, не сказав ни слова, побрёл в свои покои не свойственной ему усталой походкой. Позади не слышно шли два лиловых, презрительно оглядываясь на следовавшую в отдалении кучку приближённых. Файродис напрасно опасалась, что их спутников задержут ещё на несколько дней. Инженер Таэль вручил чеди Эвизе и визие и Верна Рину кусочки гибкого пластика, испёчрённые значками и покрытые прозрачной плёнкой. Карточки давали право появляться во всех учреждениях, собраниях и институтах города Светоточия Мудрости. К великому удивлению земляна казалось, что подобным правам обладали лишь немногие жители столицы. Большинство имело карточки иного рода, ограничивавшие их владельцев в правах. Человек без карточки считался вне закона. Его хватали и после дознания или высылали в другую область планеты, где требовался физический труд, или же, если этой потребности не было, обрекали на легкую смерть. Таэль проводил троих землян вместе с их СДФ за пределы запретной зоны садов Цуам и, передав провожатым, возвратился. Он нашел Фаеродис у прозрачной стены холла, в которой выходили двери опустевших комнат. Без скафандра Таэль В короткой широкой юбке с корсажем она стала ближе, домашнее. Родис всматривалась в сад, где вздрагивали ветви деревьев, жадно протянувшие к небу воронки своих ветвей, та или вдруг подумалась, насколько милые и его сердцу растения должны казаться для землян чужими. И одинокая Родис в её легкомысленном юном, померкье янях наряде представилась ему пленницей тоскующей и беззащитной. Инженер забыл обо всём. Долго сдерживаемое чувство вырвалось наружу с неожиданной для него самого силой. Он припал на колено, упадая из сам того не зная древним рыцарем земли. Схватив опущенную руку Фаиродис, он стал горячо, выразительно и торопливо признаваться в своей любви. Родис слушала его, не двигаясь и не удивляясь, будто всё, что говорил Тармансиан, давно ей известно. Таэль смотрел в её глаза, стараясь прочитать или хотя бы угадать ответ. Сияющие, как у всех землян, сказочные зеленые очи жительницы земли, под внешней ласковостью Таиле непоколебимую отвагу и бдительность, стояли на страже ее внутреннего мира. И, разбиваясь об эту незримую стену, гасли мечты и слова любви, поднявшие инженера на один уровень с Фай Родис. Таиле пустил голову и умолк, продолжая стоять у ног Родис в позе, которая уже казалась ему нелепой. Файродис сжала его соединенные ладони и легко подняла. Она хотела положить руки на плечи Таэля, но он, зная их успокоительную силу, отшатнулся, почти негодуя. По известному человеческому закону, одинаковому для земли Торманса мужчина, моливший о любви, мог легче перенести отказ, чем дружеское участие. Не жалость, нет, жалости к себе не почувствовал Тормансианин. и за это был благодарен своей избраннице, не отстранившейся от него и в то же время такой невозможно далекой. — Простите меня, — с достоинством сказал Таэль, — замечтался, и мне показалось. Словом, я забыл, что у вас не может быть любви к нам, низшим существам заброшенной планеты. — Может, Таэль, — тихо ответил Эродис. Инженер до боли сжал пальцы, заложенных за спину рук. — Да. Снова ломая волю и сдавливая грудь захватила его опасной силой земной женщины. Тогда пробормотал он вновь, обретая надежду: "Посмотрите глазами земли, Таэль. Вы видели нашу жизнь. Найдите мне место в вашей. Ибо любовь у нас только в совместном пути. Иначе это лишь физическая страсть, которая реализуется и проходит, исполнив своё назначение". Периоды её бывают нечасто, потому что требует такого подъёма чувств и напряжения сил, что для неравного партнёра представляет смертельную опасность. Для инженера менторский оборот, какой приняло её объяснение, становился невыносимым и обидным, хотя он отлично понимал, что Фаерродис говорит с ним доверчиво, прямо и главное как с равным. Инженер Таэль попрощался и побрёл к выходу, стараясь держаться с независимостью и достоинством землянина. Фэй Родис огорченно посмотрела вслед и вдруг окликнула. — Вернитесь, я должна сказать нечто важное. Родис привела его в свою комнату и плотно прикрыла дверь. Загудел СДФ. Включив защитное поле, Родис рассказал о своем разговоре с Чоё Чагасом. Тормансианин слушал ее со слабой улыбкой, которая у обитателей планеты Ян-Ях прикрывала горечь бессилия. — Вы сказали, что я обязан доносить? — спросил он. Родис кивнула. Так это совершенно верно. И я доносил всё это время, иначе мне нельзя. Почему? День без донесения, я не смог бы видеть вас никогда больше. Что же вы доносили? А, это опасная игра: рассказать правду, которая не повредит вам, умолчать о важном, придумать полуправду. Имеешь дело с умными врагами. Но полуправды, изобретённые для политического обмана, годится как оружие против них же. Зачем вы ведёте подобную игру? Как зачем? А десятки тысяч людей, янях, видевших коммунистическую землю, а знание, каким вы воорудили нас, а радость общения с вами. Мне выпал счастливейший жребий увидеть другую жизнь, сказочно прекрасную.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 Если я нарушу обязательство доносить, то меня ждёт изгнание, придётся ехать куда-нибудь в далёкий город, потому что в столице не будет для меня работы. А если обнаружится, что вы воспользовались общением с нами, чтобы передавать своим друзьям нашу информацию, обвиняют в государственной измене. Аресторят, будут пытать, чтобы я выдал участников. Тех будут пытать в свою очередь, они выдадут остальных и ещё несколько сот непричастных.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 Файродис выпрямилась, вздохнув. Тармансянин не мог отвести глаз от её высоко поднявшихся грудей. Непристойно и стыдно, по морали Ян-яхн, женщина земли приняла взгляд инженера как естественную дань влечению мужчины. Файродис думала, что природа, несмотря на неотступную жестокость процесса эволюции, всё же оказывается более гуманной, чем человек. Человек, изобретший тонкий, глубоко проникающий внутрь орудие, стоял и копье пули.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 Я родился слабым, но с любовью к людям и не должен уходить с этого пути. Спасибо вам, Родис. Родис помолчала, вглядываясь в инженера, потом её звёздные глаза потухли прикрытые опущенными ресницами. Хорошо, Тель. Дубождение ваше прекрасно. Вы по-настоящему сильный человек. Будущие планеты в руках таких, как вы. Но примите лишь один дар от меня. Он освободит вас от опасения возможных мук и поставит вне власти палачей.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 Благодарю. Благодарю вас, радостно воскликнул Таэль, смело взяв обе руки, Родисон покрыл их поцелуями. Она высвободила руки, и, подняв голову инженера, сама поцеловала Таэля. Никогда не могла подумать, что я отдам влюблённому в меня человеку удар умереть. Как бесконечно странно и печально жизнь во власти инферна. Заметив, что Таэль смотрит на неё с недоумением, она добавила: В одной из древних легенд земли говорится о богине печали,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 Осторожно закрыв тяжёлую и высокую дверь, Квайродис влеглась на диване, положив подбородок на скрещённые руки. Она раздумывала о своей двойственной роли на планете Янях. Умный владыка, сделав её негласной пленницей своего дворца, изолировал от людей Янях, и в то же время вольно дал ей возможность проникнуть в самое сущство власти над планетой. изучить егиерохическую систему, понять которую человеку высшего коммунистического общества было бы чрезвычайно трудно. Основа олигархии, казалось, была предельно проста и практиковалась с древнейших земель, принимая различные формы: от тиранических диктатур в Ассирии, Риме, Монголии, Средней Азии до самых последних видов национализма на капиталистическом западе, неизбежно ведущих к фашизму. Когда объявляет себя единственным и во всех случаях правым, это автоматически влечёт за собой истребление всех открытых и намыслящих, то есть наиболее интеллигентной части народа. Чтобы воспрепятствовать возрождению вольностей олигархи ставили задачей сломить волю своих подданных и сколечить их психически. И к осуществлению этой задачи повсеместно пытались привлечь учёных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 тем острее и малочисленнее верхушка, состоящая из активной части людей, и шире основание. Если раньше отдельная личность была многогранна и крепка, то с ростом пирамиды, с потерей интереса к жизни она становилась слабее и неспособнее. Многие мыслители АРМ считали скуку, потерю интереса к жизни опаснее атомной войны. Какова бы ни была элита верхних слоёв, всё тяжелее становилось нижним и углублялась инферно. При такой тенденции цивилизация, выросшая из технократического капитализма, должна была рухнуть и рухнула. Её иерархическая пирамида власти на Тормансе представлялась вроде как ступенчатое нагромождение, резко расширяющихся к низу слоёв. Оно опиралось на широкое основание миллиард кжи, необразованных, малоспособных, удостоенных счастья умереть молодыми. Наши учёные и мой Кинрух были совершенно правы, подумала Родис, говоря об умножении инферно. Раз нет выхода для нижних слоёв пирамиды, она должна быть разрушена. Но ведь пирамида самая устойчивая из всех построек. Устранение верхушки ничего не решает. На месте убранных сейчас же возникнет новая вершина из нижележащего слоя. У пирамиды надо развалить основание. Я для этого необходимо дать нужную информацию именно к ЖИ. Родис вызвала тёмное пламя. Надо было посоветоваться с Грифом. Гриф Рифт возник перед ней в трёх увы непроходимых шагах. Он был обрадован внепрограммной встречей. Родис рассказала про пирамиду, и Гриф Рифт задумался. Да, единственный выход. Кстати, это давняя методика всех подлинных революций. испит время и пирамида рухнет, но только когда внизу накопится силы, способные на организацию и нового общества. Пусть поймёт ваш инженер, что для этого нужен союз Г с КЖ. Иначе Торманс не выйдет из инферно. Разрыв между Г и КЖ осевой стержень олигархии. Они не могут обойтись без тех и без других, но сами существуют лишь за счёт их разобщения. КЖ и ДЖ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 Не понимаю, почему эта цивилизация еще существует. Ведь здесь нарушен закон Синед-Роба. Если они достигли высокой техники и почти подошли ко владению космосом, и не позаботились о моральном благосостоянии, куда более важном, чем материальное, то они не могли перейти порог Роба. Ни одно низкое по морально-этическому уровню общество не может его перейти, не самоуничтожившись. И все же они его перешли.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 Готовьте патроны информации, а о темах подумаем, когда соберёте всех на совет. И побольше ДПА и ИКП. Все силы на них. Родзис выключила СДФ и уселась на диван, чувствуя приближение чужого человека. В дверь постучали. Появился высокий, худой, старой змеи носец. Илеки председатель приглашает владычицу земель провести вечер в его покоях. Он ждёт вас через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 Надев их как звенящие браслеты на запястья и щиколотки. Кусок белоснежной, украшенной серебряными звёздами ткани превратился в сари, более короткое, чем в старину. Поставила тёмную точку между бровей, прошла по комнате, чтобы приспособить свои движения к костюму. Пожалела, что нет с собой красивых серёжек. Оставалось около получаса. Она сосредоточилась, вызвала в воображении медленно плавущие картины древней Индии.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 Каждая из десяти горящих красными огоньками шариков бросавших диковатые блики на чуть впалые щёки и высокие скулы женщины. Плечи и грудь её были сильно открыты. Две узкие ленточки врезались в нежную кожу, поддерживая платье. В повседневной жизни на Тормансе ни при каких условиях не позволялось полностью обнажать грудь. Женщина даже нечаянно сделавшая это считалась опозоренной. В то же время по вечерам женщинам почему-то разрешалось появляться чуть ли не совсем нагими. Этой моральной сложности вроде ещё не смогла постигнуть. Фёродис понравилось в верепой красота незнакомки и её артистическое умение показывать себя. Каждый завиток её небрежно зачёсанных волос располагался с рассчитанным эффектом. Женщина спокойно оглядела земную гостью. Едва прищурив холодные глаза и приоткрыв крупный хорошо очерченный недобрый рот, Чуёчагас выждал несколько секунд, словно желая дать женщинам рассмотреть друг друга, а на самом деле без церемон мы сравнивая их. "Эр, вобья, мой друг и советник в государственных делах", объявил он наконец. "А влаเดчица землян известна всей планете". Подруга Чагасова усмехнулась и вздёрнула гордую голову, словно сказав: "Я тоже известна всей планете". Она протянула руку Файродис, и та по обычаю Янъях подала свою. Крепкая и горячая рука женщины сильно сжала её пальцы. "Я думала, что путешественники космоса одеваются иначе", сказала она, не скрывая удивления на рядом Родис. "А в путешествии, конечно. А в обычной жизни как придёт в голову?" «И вам пришел в голову сегодня именно этот наряд?» — спросила Эрво Биа. «Сегодня мне захотелось быть женщиной древних народов земли», — ответил Эродис. Эрво Биа передернула плечами, как бы сказав, «Вижу насквозь ваши ухищрения». Чоя-Чагас усадил женщину стола, на котором уже стояли пестрые чашки с душистым подкрепляющим напитком. Председатель Совета Четырех находился в хорошем настроении. Он даже сам подал Родесе её чашку. Фаэ родес решила воспользоваться моментом. После разговора стояли мы рифтом, ей не давало покоя дума о легкомыслии, с которым они принялись показывать фильмы вопреки запрещению олигарха. Действительно, могущественные пришельцы с земли не боялись властей Торманса. Об их сил разбились попытки властей помешать народу узнать о своей прекрасной природе. И в то же время мудрые диалектики земли забыли о другой стороне.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 Я и мои друзья обдумали свои проступки после моего разговора с вами. Негромко начала Родис. И нетерпеливо нахмурился Чойо Чагас, очевидно не желая говорить здесь о делах. И пришли к заключению, что были неправы. Мы прекратили свои передачи и приносим вам извинения. Вот как, удивился и усмехнулся Чойо Чагас. Приятная весть. Я вижу, наши беседы не пропадают даром. "О нет", воскликнула Родис с неподдельным энтузиазмом и совершенно правдиво, чем доставила владыке ещё больше удовольствия. Чойчага -чо сосвидемелся у Родис, как продвигается картина. Она удивилась лишь на мгновение, иначе не могло быть, а о её работе доносили, наверное, много раз. Я вообразил её законченной, на самом деле придётся переделать. Концепция ошибочна. Чтобы найти путь из инферно, нужна прежде всего мера. а не вера. — Жаль, — равнодушно сказал Чагас. — Я рассчитывал увидеть ее на днях. Эрво Бео внезапно порозовело блеснув глазами. Бесцеремонно вошел начальник лиловых Янгар. Подойдя к владыке, он стал говорить ему что-то в полголоса. Файя Родис встала и отошла к шкафчику, любуясь мастерством старинного рисунка. Чой Чагас недовольно отстранил Ягара и спросил, почему ушла Родис? — Янгар. Владыка планеты не любил, когда при нем люди вставали без разрешения. — Я не хотел вам мешать. На планете Яньях все спешно и все секретно. — Напрасно! Ничего важного! — недовольно сказал Чойо Чагас, в то время как Янгар уставился на земную гостью, рассчитывая смутить ее своим холодным взглядом судьи и палача. Чойо Чагас резким жестом отослал Янгара, а сам склонился на подлокотник поближе к Родису.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 Обольщение, о котором думаете вы, не что иное. Это умение влюбить в себя мужчину, сказала Тармансянка. Тогда я не вижу разницы. Может быть, не только умение, но ещё и врождённая способность. Мне показалось, будто вы сказали это слово с оттенком осуждения, как о чём-то плохом. Обольщение всегда в какой-то мере является обманом, фальшью. Я вас вижу впервые, но мне говорили, что вы не такая. Но все присутствующие, кроме вас, знают меня и в других обличьях разных. И какой же настоящий, тот в каком я бываю чаще всего. Здесь на планете Янях я ношу облик начальницы земной экспедиции, историка. Но и этот облик тоже непостоянен и со временем изменится. Я буду на земле другой, совсем другой. Мечтательно закончила Ролис.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 Эрвобия излучала таинственность. Она как бы стояла на черте, за которой лежала заpletная область. Тысячелетие эта женская тайна обещала гораздо больше, чем давала, и всё же оставалась привлекательной даже для испытанных людей. Эрвобия улыбнулась, и внезапно на юной гладкой коже проступили тонкие морщины, выдавая, что этой незаурядной женщине немало пришлось испытать на своём женском пути. Фаиродис, несмотря на маску магарани, оставалась той же прямой, открытой и бесстрашной женщиной, которая поразила владыку с первой встречи. В её внутреннем мире очевидно господствовало равновесие и умение быстро восстановить в себе покой. Качество возможно лишь при избытке психологической крепости и воли. Именно потому, по контрасту с ущербной психикой Янях,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 Она женщина одного корня со всеми, и потому неизбежно должна подчиниться воле и силе мужчины. Впрочем, я не думаю, что эта холодная, весёлая и самонадеянная дочь земли будет столь же хорошей любовницей, как моя Эрва Беа. Но всё же надо испытать. И как все владыки всех времён и миров, председатель совета четырёх принялся не откладывая исполнять своё намерение. Он встал, и тотчас же поднялись Зет Ук и Ген Ши. Эрвобия осталась сидеть, положив ногу на ногу и покачивая туфелькой со вделанным в нее звездочкой фонариком. Лучи фонариков, направленные вертикально, подсвечивали стройные ноги термансианки, обрисовывая их во всю длину сквозь тонкую ткань платья. Фейеродис, считая вечер оконченным, тоже встала, думая о картине в своей комнате. После беседы с Таэлем ей хотелось сегодня же взяться за кисти и краски. Но Чоя Чагас заявил, что ему надо безотлагательно обсудить неважный вопрос. Оба члена совета, поклонившись, исчезли, покинув своего председателя, как показалось Родис, с удовольствием. Эрво Биа поднялась, бросила взгляд на Чоя Чагаса, задавая немой вопрос. Она дышала взволнованно, обнажив в деланной усмешке крупные синеватые зубы.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 Не обращая на них внимания, Чойо Чагас прошел к двери в конце коридора и проделал какие-то манипуляции с замком. Толстая дверь отворилась, и Файродис вошла в личную, никому не доступную комнату владыки, скрытую в толстых стенах дворца. Гигантская хрустальная призма служила окном, отражая горящий закатный горизонт. Чойо Чагас нажал рычажок, призма повернулась, показалось сумрачное небо Торманса. А в комнате автоматически зажглись оранжевые светильники. Большое пятиугольное зеркало отразило белую с серебром магарани и рядом владыку в чёрной, расшитой серебряными змеями одежде. Чагас сделал былых шаг к широкому дивану, застеленному барсистым ковром с узором из сплетённых колец. Остановился за спиной Родис и через её плечо посмотрел на отражение в зеркале. Она поняла, что должно произойти. Начату и гру следовало доводить до конца, не создавая запутанных противоречий. Родис ответила Владыке равнодушным и снисходительным взглядом. Большие руки Чою Чагас обхватили её тонкую талию. Мгновение, и Родис прикоснётся к нему спиной и положит голову на его плечо. Ничего подобного не случилось. Непонятная сила сбросила его руки. Мигом пропала его самонадеянность и будто бы не было и желания. Он даже отшатнулся от нее, настолько это было поразительно. «Лучше вернемся к прежнему», — тихо сказал Родис. Чой-я-чагас рухнул на диван, как бы с просонья, ища на столике курительные принадлежности. Файер Родис спокойно, без слов, села боком на край дивана. Ошеломленный Чой-я-чагас закурил. Впервые за многие годы он не знал, как поступить, сделать вид, что ничего не произошло, или разгневаться. Родис пришла ему на помощь. Игра кончилась, от Магаранья осталась лишь белая сари. — Неужели владыка планеты так же покорен инстинктом, как и самой невежественной Кжи? — спросила она, усвоив терминологию Яньях. Чагас с негодованием отверг это предположение. — Поддавшись вашему очарованию, я не объяснился, как следовало бы сделать, но в этом уж виноваты вы сами. Родис всем своим видом выразила молчаливое недумение. Неужели вам достаточно встретиться несколько раз с женщиной, не похожей на других, чтобы загореться неисдержанной страстью, спросила она, впадая в задумчивый тон, сильнее всего действовавший на владыку. Можно понять людей, мало видевших, стоящих низко в вашей иерархической системе, стеснённых узкой жизнью. Для них это, пожалуй, неизбежно, но вы? На миг лицо владыки приняло лиловый оттенок, а након тут же овладел собою.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 Разве не приходилось вам просить мать, отца, учителей и менторов? Первые возлюбленные? Мы уклоняемся. Вернёмся к моей просьбе, сухо сказал владыка. Вы с вашей бездонной интрицей и мягкой симпатией, кажется, смеса самые гениальные из всех виденных мною женщин. Я не говорил уже о знаниях, о психологическом могуществе и наконец о красоте, что также очень важно. Я помню разговор о восхвалении, засмеялась Рудис.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 Обойтесь без них, без этих джей. Но не верю им. Учёные обманщики, трусы и ничтожные прислужники. Во многих поколениях они обманывали правителей и народ Янъях. И насколько я знаю, тоже было в старину на Земле. Они обещали, что планета может прокормить неограниченное количество людей, совершенно не учли, что земля истощится задолго до назначенной ими предельной цифры. Не учли вреда химических удобрений, отравивших растения и почву. Не учли необходимости определённого жизненного пространства для каждого человека. Не понимая всего этого, они не постыстелись выступить с категорическими заключениями и в результате вызвали страшную катастрофу 80 лет голода и убийств. Правда, за ошибки и наглость они расплатились. Тысячу учёных повесили вниз головами на воротах городов или перед их научными институтами. Учёные всегда обманывали нас, владык И особенно математики и физики, в реальных успехах, которых никто, кроме них самих, не мог разобраться. Так поступали жрицы и маги земли. Нет, я не люблю учёных. Мелкие, числавные люди, избалованные лёгкой жизнью, а думают, что они знают тайны судьбы. Фрейдис, заинтересованная его откровенностью, задумчиво улыбнулась. Вся их вина в отсутствии дустороннего мышления, подлинной диалектики. Они не понимали, что при необъятном многообразии мира математические методы похожи на язык. Ведь язык тоже одно из самых логических строений человеческой мысли. Словами можно играть, доказывая всё что угодно, и можно подбирать математические доказательства к чему угодно. Такими шутками нередко забавляются учёные земли. Безнаказанно? Кто же наказывает за шутку? Не принимайте её всерьёз. Не будьте так мелко обидчивы.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 Они выманивают у меня большие средства, обещая высокие технические достижения. На деле оказывается, что каждый шаг на пути больших открытий чуд довлешно дорог и становится всё более непосильным для планеты. Не случайно у нас запрещены космические полёты. Наука заводит в тупик, а я не могу уничтожить её и не в силах предвидеть её ошибки и обманы. Могу лишь держать своих учёных слуг в страхе. что в любой момент брошу на них массу гжи, которая расправится с ними с такой беспощадностью, что память об этом останется в веках. Такая память уже осталась и на Ленях, и на земле после китайского лжесоциализма вставила Родис. История повторяется. Вы её повторили. Но ведь вы понимаете, что это ошибка человечества. Зачем же раз, допустив её, вы хотите повтора? Чтобы добиться того, что не удалось предкам?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 Простите мою несправедливую резкость, и вы не можете выйти из ноосферы Яньях. Все предрассудки, стереотипы и присущие человеку консерватизм, мышление властвует над высшим человеком в государстве. Мысли, думы, мечты, идеи, образы накапливаются в человечестве и незримо присутствуют с нами, воздействуя тысячелетия на ряд поколений. Наряду со светлыми образами учителей, творцов красоты, рыцарей короля Артура, или русских богатырей были созданы темной фантазией демона-убийцы, сатанинские женщины и садисты. Существуя в виде закрепившихся к клише мысленных форм в ноосфере, они могли создавать не только галлюцинации, но порождать и реальные результаты, воздействуя через психику на поведение людей. Очистка ноосфер от лжи, садизма, маниакально-злобных идей стоила огромных трудов человечеству Земли.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 будущий наследственный владыка, с более чем выдающимся интеллектом, то это наверняка принесло бы беду. По закону стрелы Аримана, что ещё за стрела? Так мы ушло, называем тенденцию плохо устроенного общества с морально тяжёлой ноосферой умножать зло и горе. Каждое действие, хотя бы внешне гуманное, оборачивается бедствием для отдельных людей и целых групп и всего человечества. Идеи, провозглашающие добро, имеют тенденцию по мере исполнения нести с собой всё больше плохого, становиться вредоносной. Общество низшего капиталистического типа не может обойтись без лжи. Целенаправленная ложь тоже создаёт своих демонов, искажая всё: прошлое, вернее, представление о нём, настоящее в действиях и будущее в результатах этих действий. Ложь главное бедствие, разъедающее человечность.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 Как полушутя назвали серьёзную тенденцию всех процессов общества оборачиваться неудачами, ошибками, разрушением с точки зрения человека. Разумеется, это лишь частное отражение великого закона усреднения, по которому низкие или повышенные структуры отбрасываются процессом. Человек же всё время пытается добиться повышения структур без создания к тому базы, стремится получить нечто за ничто.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 Поэтому тут не было миллионов проб, и закон Финегана для социальных структур превращается в стрелу Аримана, с направленной тенденцией уничтожения малых чисел, то есть совершенств. В природе она преодолевается отбором в огромной длительности времени, потому что природа справляется с ним, создавая в организмах многократно повторяющиеся охринительные приспособления и запасы прочности. Превращение закона Финегана в стрелу в человеческом обществе становится бедствием, потому что бьёт именно по высшим проявлениям человека, по всему стремящемуся к восхождению, по тем, кто двигает прогресс. Я подразумеваю подлинный прогресс, то есть подъём из инферно. Как же вы преодолеваете стрелу? Чательнейшим взвешиванием и продумыванием наперёд каждого дела охраны от слепой игры. Мы должны начать с воспитания, отбирая людей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 в сияющем белом сари сквозь складки которого ясно обрисовывалось её тело, Фаиродис показалась ему недосягаемой, а себя он увидел унизительно смешным. Вне себя чаюча, Гас ринулся в коридор. Стражи вскочили, вытаращив испуганные глаза, чем ещё больше разозлили владыку. Он принялся хлестать охранников по щекам, пока боль в ладонях не отрезвила его. А владевство собой он вошёл в зелёный кабинет, теперь навсегда связанный с образом владычицы земли. И вот перед руками голову сел к столу. Он чувствовал ту безнадёжную пустоту вокруг себя, которая неизбежно образуется, когда из окружения устраняют порядочных людей, всегда несогласных с несправедливостью. Неумолимо идёт процесс замены их ничтожествами и невеждами, готовыми восхвалять любые поступки владыки. Советники и охрана всё это человеческая дрянь. Верность их обеспечивается лишь подачками и привилегиями. друзей нет, душевной опоры ни в ком. Всё чаще подступает страх перед возможным заговором. Гребёнка террора время от времени прочёсывала массы джи, сановников, змеенцов, учёных и глаз владыки, оставляя неизгладимый ужас. Боязнь ответственности лишала людей инициативы. Боязнь любого риска и подыскивания и оправданий на всякий случай жизни были едва ли не главными в работе этих людей. Они сделались негодным человеческим материалом, подобно людям, пережившим катастрофу, которые более не могут вести борьбу ни с какими трудностями, так как прежние испытания парализовали их мозг и их волю. Чой Чагас ненавидел свое окружение, но не мог найти выход из тупика, куда завело его продолжение старой политики мудрого отказа. Чой Чагас ударил по столу ребром ладони. Зачем вообще искать выход? Смущение принесли с собой явившиеся с далекой прародины люди. Земля бесконечно далека в пространстве и времени. По существу недосягаема. Скоро звездолёт уйдёт во своясь, и всё будет по-прежнему. Пусть они занимаются бесплодной тратой времени и убираются поскорее. Сегодня он размечтался, подобно глупому Кжи. И уже не в первый раз. Красота. Нет, что-то непостижимое в этой ведьме ломает его волю.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 пока её помощники проведут в городе разрешённый срок хранилея ещё находится в старом храме, окружённом садом и стеной, и глаза владыки стояли им позаботиться, чтобы она не покидала назначенного места. Таэль, а если он тоже попадётся под власть этой чепоха? Он слишком жалок, чтобы вообразить себя другом Родис. Причём проследим за обоими. Что-то её уже напугало, может быть Таэль Если она объявила об отказе от фильма-передач, то значит, земля не стали понимать, кто здесь хозяин. Чой Чагас протянул руку к шкафчику, нажал тайную пружину и извлёк из выскочившего ящичка шарик похучего чёрного вещества. Он положил его в рот и медленно, жуя, уставился в глубину хрустального шара. В это время Файродис, недовольно хмурясь, рассматривала себя в зеркало. Она чувствовала присутствие соглядатая. Это постоянное подсматривание стало её раздражать. Она включила экранирование, погладив свой чёрный СДФ, как единственно близкое и верное существо. Довольно играть. Наряд Магарании убран под колпак девяти ножки. Файродис облилась ионным душем, избавляясь от ощущения, будто она испачкалась. Она вновь надела удобное платье с коротенькой широкой юбкой и с облегчением поднялась на подмостки. Взяв кисть, несколько минут вглядывалась в фигуру женщины. Я стала крайне недовольна своей работой. Зазвучал сигнал вызова с тёмного пламени. "В этом лины Родис?" спросил Грифрифт. "Нет, просто недовольна собой. Всё у меня не ладится. Плохо я понимаю эту жизнь, не делаю ошибку за ошибкой". "О нет, ничего серьёзного", успокоила она, заметив тревогу на лицах друзей. "А у нас всё отлично", сказала Оладез. Час назад мы впервые искупались в море Торманса, и представь, все испытываем странное чувство неудовлетворённости, не понимая почему. А я наконец догадалась, сказала Ная Холли. Здесь состав солей и их концентрация иная, чем на земле. Но тогда тормансяне не получают радости от моря, сказала Файродис. Ведь их кровь, как и наша, унаследовала состав воды мирового океана земли. Они носят в крови земное море и, наверное, тоску по нему. Короткое свидание кончилось. Родис, не достигнув обычного внутреннего спокойствия, снова взялась за картину, набрасывая фигуру сильной, знающей женщины, символизирующей меру. Женщина склонилась к людям с протянутой рукой, готовая рывком поднять наверх первого, кто дотянется к ней. В её лице та же убеждённость в конечной победе, что и у Таэля. Недавно увидев новый вариант Таэль сказал Родис, что мера стала похожа на неё. Родис проработала почти всю ночь, не подозревая, что скоро ей придётся покинуть сады Цуама.